Глава тринадцатая. Не сдохла. Уже к утру следующего дня была на ногах. Всё, что кемет капсула, даже такая допотопная, с которой работает сивой, великое дело. На руке только шрам остался от глубокого пореза. К слову сказать, у двери медицинской, с позволения сказать «богадельня», меня встречал сам шеф. Лично. Похвалить, правда, опять забыл. Раскритиковал, гад, мои действия. И то ему не так сделала. И там лопухнулась а за то, что пленных взяла, особенно влетела. Дескать, нефиг баловаться. Мол, противник хорош исключительно в мёртвом виде. Типа после того, как легли лапками кверху, нужно было всех добить. Впрочем, спорить с ним не стала. Умом-то понимала правоту. Но, во-первых, там ситуация не располагала. Сама ведь плыла и еле на ногах держалась. А во-вторых, мне осталось ещё только начать убивать пленных, и тогда точно стану ничем не лучше самого Грола и пусть превращаюсь постепенно в хладнокровную убийцу. Да кому я вру? Уже превратилась. Но всё равно добивать пленника. Не мясник же я в конце-то концов. Да, я хотела научиться драться. Да, целенаправленно к этому шла, усердно постигая науку убивать. Только ведь умение лишить человека жизни не истинная самоцель. Всего лишь мечтаю, чтобы восторжествовала справедливость. А боевые навыки как инструмент достижения задуманного, и не более. Гролл же? А что Гролл? Он пусть говорит, что хочет. У меня своя голова на плечах есть, и собственные принципы, о которых посторонним знать совсем не обязательно. В отличие от него, к примеру, Дэн мне большой палец показал, значит, оценил мой вклад в общее дело. И даже вечно невозмутимый мих уже так же, как и я, вставший на ноги после ранения, кивнул скупо, что уже о многом говорит. И, в общем-то, больше ничего заслуживающего внимания за оставшиеся полтора года до совершеннолетия не произошло. Я так и работала с в магазине, время от времени выполняя особые задания, да изредка сопровождала учителя на некоторые встречи в качестве дополнительной поддержки. Ну и тренировалась постоянно. Это же сама. Специально никто не гонял. Но, во-первых, привычка, въевшаяся за годы в естество, а, во-вторых, сама понимала, что навыки и форму потерять гораздо легче, чем восстанавливать. И вот оно, совершеннолетие. Я так ждала его, что даже растерялась, когда время таки пришло. К тому моменту на моём личном банковском счёте скопилась немалая такая сумма. Ну, по моим меркам, немалая. 300 тысяч полновесных бишек, как никак. Не бог весть, как много для богатого. И невероятно много для бомжа с помойки. Хотя как бы уже и не бомж на самом деле. Однако из памяти бытность клянчи еще не выветрилась. А вообще, давно уже решила, какую нейросеть себе хочу. Это должно быть нечто универсальное, потому что для достижения своей цели мне необходимы разноплановые навыки. И пилот среди них, по моему мнению, будет главным. Жаль, что не бывает сетей, заточенных сразу на 3-4 профессии и более, максимум две Поэтому вторым номером я выбрала техническую стезю. А боевые навыки, они ведь тоже никуда не денутся. Уж точно не сотрутся из памяти. Но чтобы было понятно, необходимо немного подробнее рассказать об этом девайсе. Итак, нейросеть. Что это вообще такое и с чем ее, собственно, следует кушать? В гастрономическом плане ни с чем. Надо отметить, что землянам технологию производства завезли извне, а конкретно из содружества приперли. Так сказать, земляк подсуетился. Леонов его фамилия, обычно такая русская фамилия. Между прочим, знаменитый в своё время человек был. Вернее, известность пришла после возвращения на родину. В общем, пока на Земле учёные тех времён гадали, есть ли жизнь на Марсе, он, случайно оказавшись за миллиарды парсеков от дома, учился сам и собирал знания. Всё, что смог собрать на чужбине, собрал и оставил, в том числе и технологию производства симбионтов. Сейчас уже меньше про него вспоминают. Видимо, обиды таким образом выражается. Он же не остался после возвращения. Технологии завёз, кое в чём помог на начальном этапе и отбыл в свояси. Впрочем, его понять несложно. Дома мужика никто не ждал, а в содружестве покамыкался, обзавёлся семьёй, друзьями и так далее. Что ему среди земляков делать было? Яйца на поворотах заносить. Чай сами не дураки. По моему мнению, Человечество ему должно быть благодарно уже за то, что не забыл своих. Не оставил на дне гравитационного колодца планеты Земля. Дал возможность познакомиться с цивилизацией Содружества уже на равных. Не оценили земляки его подарок. Видимо, думали, что их там ждут в нетерпеливом томлении. В смысле, в Содружестве ждут. Когда же земляне осчастливят всех своим триумфальным выходом на большую сцену? А тут? Фиг вам. Нет. «Спасибо, сказали, конечно. За помощь в войне с рептами. Не без того. Однако ж памятников не ставили, и дифирамбы не пели. А, видимо, хотелось. Короче, птица Абламинга прилетела в этом плане. Вот и разобиделись земляки. Мол, такой сякой этот Леонов. И вообще ничего такого не сделал. Некоторые немного погодя, даже в предатели стали записывать. В последнее время всё чаще на разных псевдоисторических каналах Галлосети. Мелькают разоблачительные ролики. Каких только злодейств не приписывают бедному мужику. Ещё чуть и скажут, что он на завтрак по пять младенцев съедает. Короче, идиоты никогда не переведутся на просторах Земного Союза. Лично я горжусь таким земляком и где-то даже завидую приключениям, выпавшим на долю тогда ещё совсем молодого парня. Ведь по мотивам его истории даже фильмы снимались. Раньше. Теперь-то за такое кино. Вполне возможно, анафеме предадут Но вернусь к теме. Что можно сказать о технологии нейросети? Для начала то, что это не какая-то там чистая кибернетика, а скорее технология управления изменениями собственных тканей реципиента для придания определенных свойств, создаваемому новообразованию. Давайте я буду называть это образование симбионтом, ведь, собственно, так и есть на самом деле. Вообще авторство самой технологии. Исторически приписывается Эленту, вернее, Элентийскому союзу, который ныне, как отдельное государство-содружество, уже приказал долго жить. Жаги знатно повеселились. И, в общем-то, если брать в расчет появление технологии нейросетей в Содружестве, то есть начинать отсчет с того момента, когда круглопопые дамочки эленты впервые встречались с представителями Раскадар, Манти и Мар. Получается, что так оно и есть. Но тут дело в том, что на самом деле эленты всего лишь по-своему скопировали разработки более древней цивилизации, чьими наследниками себя считают. Ну да бог с ними, считают и считают. Не это главное, и не про эленты речь. Симбионт нейросеть по элентийской технологии создавался, как уже упоминала выше, из ткани реципиента и конфигурировался под определенные задачи. Задачи того самого реципиента конечно же, Как говорится, клиент всегда прав. Что заказал, то и получил. Потом зародыш симбионта хирургическим способом инсталлировался в мозговые ткани и начинал развиваться. Бурно, между прочим. И для того, чтобы будущий носитель от этого фееричного действия случайно так не врезал дуба, весь процесс происходил в медицинской капсуле под присмотром специалистов. Обязательное условие. Без этого тогда было никак не обойтись. И тут дело не в отторжении чужеродных тканей. Чего отторгать, если они те же самые, свои собственные, то есть? Нет, тут проблема как раз в том самом бурном росте. Или даже не в бурном, а в ураганном росте модернизированных клеток, ядра которых дополнены микроскопическими наноботами, вирусами. Они, собственно, и придают симбионту необходимые качества. По сути, в мозгу человека вырастала биокибернетическая доброкачественная опухоль, что посредством метастаза подсоединялась к нейронным связям носителя. А после завершения процесса развития основного ядра у обладателя появлялось много дополнительных возможностей. И это не только связь, да и идентификатор. Основное предназначение нейросети – являться переходником между живым человеком и бездушной машиной. Ускоренное обучение, конечно же, тоже сюда. Без сетки симбионта это невозможно. В общем, много всего, порой даже больше, чем нужно. Такой подход к технологии производства и инсталляции нейросети многие столетия оставался неизменным. Долго, муторно, дорого и неудобно. Впрочем, не так уж и долго, откровенно говоря. Несколько дней для образования зародыша. Потом еще пара-тройка в медицинской капсуле. Подумаешь, не вечность же в конце концов. но то что дорого И вот уже земляне, окинув проблему свежим, не незамыленным, что называется, глазом, нашли иной путь. А и правда, чему растить отдельно от тела колонию клеток, чтобы далее заразить их рукотворным вирусом и только потом подсадить это нечто прямо в тыкву заказчику? Не проще ли немного доработать нанобот, который, собственно, и придает обычной клетке необходимые качества, чтобы он делал это сразу в организме? на эксперименты ушли десятилетия но дело того стоило нынче не надо плясок с бубном и длительных исследований клиента с кучей анализов и прочей подготовительной ерундой нужна нейросеть с заданными техническими характеристиками нет ничего проще называйте нужную конфигурацию оплачивайте программирование стартовой колонии на наботов и приходите завтра а на следующий день тычок инъектора в плечо все свободный Ждите, когда симбионт развернется и известит об успешной инсталляции. Как известит? О, вы это точно не пропустите. Что значит «как пользоваться»? Учите матчасть. Это ведь ваша нейросеть. Все инструкции в корневом каталоге. И прекратите задавать глупые вопросы. Разберетесь. Поверьте, никуда не денетесь. Неприятные ощущения? Конечно, будут. Но не беспокойтесь возможный лёгкий дискомфорт и некоторые недомогания. Но все через это проходят. А дальше? Практика, практика и ещё раз практика. Через некоторое время привыкнете. Что? В будущем можете захотеть сменить профессию? Ой, не морочьте голову. Вот когда захотите, тогда и приходите. Мы вам новую колонию нано-ботов приготовим. Они реконфигурируют вашего симбионта. А старые боты сами собой выйдут из организма. Вместе с естественными выделениями. Делов-то на один пшик инъектора и необходимую сумму денег. Все. Идите, идите. Не создавайте очередь. Кстати, о деньгах. Новая технология создавалась для упрощения процесса и его удешевления. Но если с первым все получилось, как и задумывалось, то со вторым не вышло. Ну, почти. В том смысле, что если подешевело, то так незначительно, что практически незаметно. Да. Установка упростилась, и теперь дорогостоящего оборудования особо не требуется, если у вас есть время ждать, пока клетки симбионта вырастут в нужных местах естественным путем. Придется чуть больше кушать, иногда головные боли могут докучать. Но это ведь не смертельно, зато дешевле. Ну, а если надо быстро, добро пожаловать в старую добрую медкапсулу. В этом случае через пару-тройку дней сеть под наблюдением специалистов как в старые добрые времена, быстренько развернется и прорастит необходимые связи. В общем, выбирай, что по вкусу. Но это все касается токма инсталляции девайса. Как пожелаешь, в общем. Можно дешевле или дороже. Клиент же всегда прав, верно? А вот сами нано-бот, вернее, их функции, а значит и программное обеспечение, наоборот, стали сложнее. Они ведь теперь не только задают свойства готовым клеткам, потому как для начала эти самые клетки необходимо вырастить то есть в нужном месте правильно сложить и только потом в них внедриться. Чай не хухры-мухры. Короче, чтобы не лезть в эту сложную муть, скажем так, одно подешевело, другое подорожало, и в итоге цена осталась практически на прежнем уровне. Во всяком случае, так говорят официальные источники. Информацию по предмету можно ради интереса, и, так сказать, самообразование. Легко найти в галлосети, при желании, конечно же. У меня оно было, и я заранее готовилась, а потому прочитала в своё время всё, что было доступно о нейросетях. И знаете, у меня осталось такое впечатление, что даже если бы цена упала до нуля, её искусственным образом подняли бы обратно. Это же бизнес. Кто будет убивать курицу, несущую золотые яйца? Идиотов-то нет что лучшие нейросети стоит порой столько, что обычной среднестатистической семье на эти деньги можно безбедно существовать несколько поколений. И что же мы имеем в итоге? А имеем мы понимание. Все нейросети, какими бы разными они ни казались, на самом деле одно и то же. Почему? Да потому что такие функции, как личный коммуникатор, посредством которого можно выходить в Галанет, и прочие с этим связаны вплоть до привязки к банковскому счету, имеются на любой модели нейросети, даже на базовой болванке, которую, не спрашивая при этом разрешения, ставят всем без исключения неимущим по достижении совершеннолетия. Недаром же ее зовут базовой. Она ведь основа или базис, если угодно, на фундаменте которого строится все остальное. Разница лишь в изначальном программном обеспечении. Чем оно лучше, тем круче сеть и ее возможности впоследствии. Ведь на основе заложенных программ выращиваются, к примеру, дополнительные нейронные связи, расширяются старые. А ежели имеются дополнительные импланты, колония нанобота, взаимодействуя с ними, укрепляет костные структуры, мышечный каркас, обеспечивает увеличение скоростей, проходящих по нервным узлам импульсов А за все это надо платить. Отсюда разница в быстродействии дешевого перед дорогим. Не жалей денег, и будет тебе скорость адаптации в памяти носителя усвояемого материала. Имеется в виду учебные базы. И по сути, это второй по важности момент. Ежели дополнительных имплантов нет еще, но хочется поставить, выбирайте конфигурацию, в которой изначально прописано образование дополнительных петель для этого. В таком случае боты сами все сделают, и установка этих самых имплантов пройдет быстрее. А если таковые установлены одновременно с введением колонии то боты сделают это постфактум. То есть сначала запустят ядро, а потом уже оно определит, что еще имеется в организме, и, найдя установленное оборудование, подключатся к нему. И, тем не менее, пусть разница, конечно, огромна, но базовый функционал всегда идентичен. А тогда, как говорится, за ваши деньги хоть черта в голове вырастет. В общем, с тех пор, как элементы явили миру нейросети, изменилось многое. Но по большей части, вот же парадокс, все осталось по-прежнему. Ну, а раз появилась с некоторых пор возможность экономить при установке сетки многие так и делают. Не сказать, что большинство, но тем не менее. То есть некоторый процент общества предпочитает не выбрасывать деньги на ветер. Наноботов оплатил и хватит. Дальше они, в смысле наномашины, Сами проследят, куда и какие ресурсы организма направить для строительства. А после развертывания основного ядра симбионта он уже сам вовремя предупредит хозяина, что и сколько надо сожрать для пополнения питательных веществ, дабы дальнейший процесс модернизации проходил максимально быстро и безопасно. Медленно? Ну, не так уж. Максимум месяцев шесть, в зависимости от особенностей организма. Ну, вообще согласна. Медленнее гораздо, зато бесплатно, что куда важнее для того же, как правило, не очень богатого процента населения. Ну и вот, значит, сетку себе я заказала действительно хорошую, и не у Сиева, понятное дело, а в серьезной конторе. Естественно, не самую лучшую, потому что лучшие сети последних поколений стоят неимоверно дорого. Такие цифры даже представить трудно среднестатистическому человеку. Про меня и говорить нечего. Тем не менее, 14 поколение. Очень даже ничего в моем случае дефицита средств. Да и не так уж мало отдала на самом деле. В общей сложности за весь комплекс услуг. Почти все, что успела скопить за годы под крылом Грола. Слила как в прорву. Всего-то пара тысяч на счете осталось. Так сказать, на прокорм первое время. Почему же мой выбор пал именно на такую конфигурацию? Да просто для сетей четырнадцатого поколения. По причине просто таки колоссальной востребованности столько всего напридумывали в плане улучшений программного обеспечения и оптимизации работы короче в некоторых случаях можно добиться быстродействия не уступающего все относительно конечно моделям аж до девятнадцатьятнадцатого поколения включительно а если вспомнить что лучшими на сегодняшний день считаются сети двадцать третьего короче выбор вполне объясним более того сеть была универсальная, что мне и требовалось. Несколько, правда, снижено быстродействие за счет разделения обучающего процесса. То есть иметь возможность изучать сразу два рабочих профиля, хорошо, конечно, но за все придется расплачиваться. В данном случае, заметным снижением скорости усвояемого материала, обусловленным перераспределением учебных пакетов на два потока так, чтобы нивелировать негативные последствия для владельца, Ведь можно с и хрен сломать, не говоря уж о мозгах. Те спалить вообще на раз-два. Универсальность тоже выбиралась под мои хотелки. А но ведь как? Знать бы заранее, в какую сторону повернется жизнь и когда. А еще неплохо бы знать, к чему готовиться. Изначально ведь хотела поставить себе специализированную сеть пилота с элементами военной направленности. Мне же разбираться придется с теми, кто сломал мою жизнь и отнял жизни родителей. Вряд ли получится разойтись с миром. На это уже я не согласна. Однако же медицинский консультант пару к пилоту предложил установить расширение, дабы обеспечить возможность работы по техническому профилю. Ну и, естественно, всевозможные улучшения программного обеспечения в оптимизации всего этого безобразия. Мол, военные навыки не требуют большой нагруженности. Их говорит. Вы так сможете изучать в фоновом режиме. Серьезно, так медленнее, конечно, но в итоге не хуже. Имеются в виду те военные навыки, которые нужны обычным бойцам штурмовых подразделений. А если нужна военная направленность по специальности пилота, то ваша сеть как раз для этого создана будет. Ну и раз так, техническое расширение точно не помешает. Я поразмыслила над его словами недолго, минуты полторы примерно и поняла, что он прав. Чему меня могут научить военные базы рядового бойца? Да ничему, собственно. А если чего и не знаю, постепенно, как сказал консультант, таки добью. Короче, результатом моего выбора стала конфигурация сети «Пилот-техник» 14 му. Что такое «Пилот и техник» объяснять, скорее всего, не придется. Очевидно же. И раз уж «Пилот» идет раньше «Техника», значит, это основное направление конфигурации. Техник является дополнительным функционалом. Цифра означает поколение. «М» значит модернизированное, то есть программное обеспечение соответствует духу времени. И «У» — ускоренное. Последнее определение говорит о том, что значительно увеличено быстродействие системы относительно изначальной версии. несбыточная мечта, в общем, если говорить про клянчу с погонялом копченое. Остается добавить совсем немного. После того, как сговорились с консультантом о цене, выяснилось, что у меня еще не все деньги закончились. Я удивилась и спросила, что можно добавить на оставшиеся 48 тысяч. Тот немного почесал репу и начал предлагать варианты. Я выбрала один имплант на восприятие и второй на укрепление костных структур, справедливо полагая, что были бы кости, а мясо нарастет. На том и порешили. На следующий день мне воткнули в руку инъектор, и имплантировали оговорённые дополнения. От медкапсулы отказалась. Вернее, для имплантов она понадобилась. Но там требовалось всего-то 10 минут в общей сложности. И имплантация входила в цену сразу. А вот услуги по ускорению развертывания ядра самой нейросети уже не по карману. Я же говорю, осталось пара тысяч бишев на всё про всё. А с другой стороны, торопиться-то некуда. Пока, во всяком случае. Работа есть. Какой-никакой доход имеется. Опять же Гролл одобрил мой выбор и сказал, что найдет пилоту применения. В общем, появятся деньги. Сивы мне ускорит развертывание. Это уже проще. Так я размышляла, укладываясь в капсулу для инсталляции имплантов Но, как всегда бывает, планам не суждено было сбыться. Медкапсулу для ускоренного развития ядра симбионта мне предоставил в принудительном порядке новый работодатель. Смешно, правда? Но так всегда и бывает. Недаром же говорят. Хочешь насмешить богов? Поделись своими планами. Так произошло и со мной.